Глава вторая Ощущения медленно возвращались. Сначала я просто осознала, что жива, потому что чувствовала дикую слабость и лютую усталость. Помнится, я себя ощущала так на следующий день после уборки картошки в большом хозяйстве, куда наш дед дом ездил. Полезный жизненный опыт, надо сказать. Все, что мы собрали, отправили с нами. Пусть было тяжело, зато весело. После накормили отменным шашлыком, яблочным компотом, свежим хлебом, еще и кучу подарков разных надарили. Теплые воспоминания сменились мучительным, прямо-таки зверским голодом и жаждой, от которой пересохло во рту. Стоило вспомнить эту малость, в голове будто что-то вспыхнуло, словно я попала в отдел телевизоров, и их разом все включили на разных каналах и программах. Замелькали сотни картинок, заговорили десятки голосов, зазвучала музыка, кто-то кричал, кто-то пел, кто-то громко ругался, тихо шептал ласковые слова успокоения. Сплошной хаос, болезненный, сводящий с ума. Мысли путались, моя реальность смешивалась с вымыслом. Мои воспоминания внезапно сменялись чужими. Какой-то маленькой девочке Эмарии Финришен из семьи потомственных аристократов картинки рассказывали показывали ее жизнь, причем из настолько иной реальности, что сперва я думала, что мелькали кадры исторического сериала. Но его героиня росла, и мне уже казалось, что это скорее фэнтези или фантастика, потому что девочка, единственная наследница барона Гречана Финришена, обладала магией, как и ее родители. Я даже увлеклась, чужими глазами наблюдая за жизнью семейства магов, Благодаря учителям, прислуге, родителям и всем-всем я познавала новый мир – Хартан. Огромный мега тоже Хартан, окруженный океаном, где, в отличие от Земли, более важны не залежи полезных ископаемых, а источники магии. Учителя и Марии рассказывали, что эти источники делятся, как полюса магнита на плюс и минус, только в случае с магией на светлые и темное». Вроде сказка, а законы физики и равновесия сохраняются и здесь. Светлый и темный источник – это не деление на хороший и плохой, а исключительно характеристики излучаемой энергии, как я для себя поняла. Светлый проще управлять, усваивать, генерировать организму и практически без побочных эффектов для тех, кто рожден с ней или на землях, где сама Земля испускает светлый фон излучения». Темная сложнее в управлении, тяжелее усваивается, негативнее влияет на своих носителей и имеет кучу побочных эффектов. Зато ее обладатели гораздо сильнее. Из-за тонкостей и толстостей в восприятии и усвоения организмами светлой и темной энергии на заре времен, когда хартан только-только созидал разумные виды существ, на землях у светлых и темных источников появились магические внешне различающиеся расы. Слушая чужими ушами эти сказки, я испытывала не меньше, чем сама девочка, восторг, любопытство, жадный интерес, а порой и сожаление, когда дело доходило до распри между расами и народами. Радовало одно – на Хартане проживали, условно говоря, люди. Только одна часть из них разделялась по магии темной и светлой, а другая имела еще и вторые ипостаси и различалась по ним. Никаких там эльфов, фей и прочих тварей вроде как еще не обнаружили. С другой стороны, этот мегаматерик досконально не исследован, так что кто их знает, может, где и живут. Эмария видела огромную карту Хартана, похожую на лоскутное одеяло, где светлые пятна соседствовали с темными, а внутри эти лоскуты делились на множество более мелких, с разными названиями королевств, княжеств или территорий, Подконтрольных отдельным видом оборотней и их кланам. Интересно, что на южной части Хартана преобладали светлые источники, на северной темные. Эмария живет в королевстве Байрат, которое на севере граничит с темными землями королевства Ирмунд. Между ними уже давно настоящее противостояние светлых и темных, и оба этих непримиримых соперника соседствуют с расположенными на северо-востоке территориями оборотней. Как в любых добрых сказках, сама героиня и вся семья финришенов светлее некуда. И не просто потомственные аристократы, а из древнего целительского рода. Я бы считала себя сторонним наблюдателем чужой жизни, зрителем, но от чего то все становилось настолько реальным, ощутимым, что я буквально проживала навязанные чувства. Насладилась чужим счастливым детством, милым, ясным, солнечным – когда любовь родителей безусловно и безгранична, а забота безмерна. Да, балуют, но деликатно и неотступно учат жизни, не позволяют отлынивать от учебы и нанимают хороших учителей по различным наукам и магии. Родовое поместье барона Финришена по здешним меркам довольно скромное, но добротное, ухоженное и уютное. И расположено на окраине города Ройзмуна, Столицы королевства Байрат, рядом с великолепной Дубравой. Помимо любящей семьи, в этом по уже лично моим представлениям просторном доме проживают около десятка слуг, в основном пожилые, без капли магии, но служившие еще отцу нынешнего барона и любимые всей его семьей. К сожалению, большая часть близкой, да и дальние родни семейства Финришен уже почила. И это несмотря на то, что люди, наделенные магией, способны без проблем дожить до двухсот лет, прекрасно сохраняясь внешне. А все потому, что финришены, как и родня матери и Марии, в буквальном смысле сгорали на работе, отдавая себя и свой дар страждущим или погибая на полях сражений. Или по неизвестным девушке причинам уходили в мир иной. Приверженность славным традициям светлых магов – Непустые слова для Фин На мой циничный взгляд, именно в силу своей светлой целительской натуры барон Гречан Финришен был излишне добрым и мягким мужчиной, впрочем, как и его супруга Ромалия, чему, вы пользовались многие. Эта прекрасная душевная пара родила и вырастила утонченную, красивую и нежную дочь, сердобольную и ласковую, но совершенно не приспособленную к жизни в той суровой реальности которая их всех вскоре постигла. Когда барон с супругой возвращались с очередного светского раута, на них напали в темном переулке, ограбили и безжалостно убили. В результате Мария этот ранимый юный цветок осталась сиротой в 17 лет. Совершеннолетия она еще не достигла, поэтому королевским судом был назначен опекун, алчный дальний родственник, троюродный кузен со стороны матери. Он быстро перекрыл подопечный доступ ко всем семейным счетам и назначил своего управляющего вести дела осиротевшего поместья. И вот уже шесть месяцев единственная наследница барона и пожилые, всю жизнь прослужившие этой благородной семье обитатели поместья, которым даже и податься больше некуда, только если на улицу милостыню просить, вынуждены вести скудный образ жизни. Наконец я добралась до финальной сцены этой драмы, некоторыми нюансами напоминавшей времена нашего 18 века. По части привычных технологий – паровых двигателей еще не изобрели, основной транспорт – гужевой, лошади, телеги, кареты и тому подобное ретро. При этом наряду с тихоходным транспортом существуют магические порталы и грузоперевозки, плевая, по мнению местных жителей, хоть и дорогостоящее дело. В этом мире понятия не имеют о телефонах, телевизорах и централизованной почтовой связи. Вместо них пользуются магическими вестниками, почтовыми артефактами-телепортерами и артефактами, создающими и транслирующими обучающие иллюзии. Касаемо дамской одежды, аристократки носят красивые наряды, в которых не используют кринолинов и корсетов, но платье длиной до туфелек с рукавом до запястья хотя нижнее белье очень тонкое, изысканное и удобное. При этом женщинам разрешено носить брюки, только выглядят они скорее как амазонки для верховой езды с широкими штанинами. Интересная особенность. Лишь высокородным леем, как тут принято обращаться к леди и лордам, положено вступать в брак невинными. Остальным вести скрытную, но активную половую жизнь не слишком возбранялось. Любопытно, что в королевстве Байрат женщины наследуют титул, как бедняжка Мария. Но до совершеннолетия их опекает и управляет имуществом родственник мужчина. Даже если это, как в нашем случае, сомнительный кузен и третья вода на киселе. К тому же мерзкий козел каких свет не видывал. И все же на технологически отсталом Хартане существует много того, что житель Земли захотел бы и себе. Магию и созданные ею блага. Помогающий значительно облегчить жизнь любому магу или нет, этот мир не знал рака и других тяжелых болезней, ведь магия продляла жизнь, лечила, создавала порталы и творила чудеса, куда ж без них? Видимо, внезапная гибель родителей, непосильная ответственность за судьбу и пропитание пожилых слуг, безденежье и тонкая душевная организация толкнули Марию на самый крайний шаг. Наверное, я проживала финальную сцену страшной трагедии. Девушка сидела у туалетного столика на широком обитом бархатом стуле и смотрела на себя в зеркало. В нем отражалась светлая, очень девичья комната, обитая серо-розовой, чуть выцветшей тканью. В этом же цвете выдержана изящная мебель, если не ошибаюсь, в стиле барокко. Стулья, похожие на кресла, с выгнутыми спинками, украшенными деревянным кружевом, широкими подлокотниками. Столики и этажерки, секретер на ножках-лапах, с откидывающейся столешницей, множеством ящичков и письменными принадлежностями. Такое все изящное, нарядное, воздушное, как и семнадцатилетняя хрупкая девушка, смотревшая на меня из зеркала. Судя по прежним картинкам, роста девушка примерно метр шестьдесят пять. Стройная, я бы сказала, тонкокосная. Домашнее зеленое бархатное платье мягко облегало ее узкие плечи. Широкое декольте открывало тонкие ключицы и нежные полукружья небольшой груди. Изумрудный оттенок платья контрастировал с ее бледной кожей и подчеркивал большие зеленые глаза. Я уже в курсе, что яркого, насыщенного цвета зеленые глаза – признак целительской магии. Овальное личико девушки осунулось, а под такими удивительно яркими и красивыми глазами залегли глубокие тени и совсем не от густых темных ресниц. Идеально гладкие блестящие волосы темно-шоколадного оттенка спадали на плечи и словно стекали по спине, как в рекламе шампуня. Девушка отвела от лица мешавшую прядь, И я полюбовалась ее белыми холеными руками с тонкими кистями и изящными пальцами. На одном из них красовалось широкое золотое кольцо с крупным изумрудом в оправе в виде замысловатой трехзубой руны или короны. Фамильное родовое кольцо, переданное ей королевской стражей после опознания тел родителей. Именно оно символ наследницы рода и баронского титула. Кончик аккуратного носика этой юной аристократки чуть-чуть расширялся, лишаясь статуса идеального, но придавал ей капельку задорного курносого очарования. чувственные пухлые губы сжались в скорбную линию, а круглый подбородок дрожал от подступивших слез отчаяния. Мне стало жутко, ведь я как свои ощущала ее раздирающие душу эмоции, абсолютную беспросветную безнадегу, черное отчаяние, когда просто не видишь выхода, когда не осталось ни капли сил бороться. И вот пришел момент, когда это нежное семнадцатилетнее создание, потерявшее веру в хорошее и поддержку родителей, как и их самих, взмолилось к высшим простить ее за малодушие и забрать душу. С глухим хлопком выдернутая из темной бутылочки пробка и обжигающая противная жижа потекла по моему горлу, вымораживая внутренности, сжимая в стальном кулаке дрожавшую от ужаса душу. А я знала, из ее памяти узнала, что это зелье двойного назначения. Одновременно убивает человека и глушит магию целителя, чтобы не дать ей вылечить своего носителя, спасти от совершенно дикого, непоправимого и неправильного шага. Я настолько прониклась жутким видением, что не выдержала и закричала на ту глупую девчонку, пытаясь остановить. «Нет, слышишь, нет! Ты что, сдурела? Так нельзя!» «Ты все сможешь, ведь главная жизнь. У тебя все-все еще будет. Любовь, семья, дети, карьера, в конце концов, приключения и радости. Разве можно от этого отказываться?» Но у меня вырвался лишь сип, злобно поскребший по растрескавшемуся горлу, рвавший обожженные голосовые связки. «Тише, тише. Девонька, не дергайся. Все будет хорошо». Вклинился в водоворот чужой страшной сказки — мягкий и смутно знакомый голос наверняка пожилой женщины. Следом ее теплая шершавая ладонь, опять же непривычно и привычно ласково погладила меня по лбу и макушке. Губка коснулось что-то прохладное и пролилось освежающим, буквально оживляющим бальзамом в мое измученное горло. Мое? Мэтр Колли? Неужели моя бедная девочка не выживет? «Ведь уже третий день не приходит в себя. Слабеет, тает на глазах». Раздался тяжелый вздох и мужской искренне сочувствующий, обнадеживающий голос. «Признаюсь откровенно, еще вчера я был уверен, что сегодня Лею и Марию придется хоронить рядом с родителями. Готов был поклясться, что душа бедняжки ушла за грань, на перерождение, хотя жизнь в ней еще теплилась». Думал, что остаточное проявление ее магии пытается поддержать физическую оболочку, поэтому с тяжелым сердцем ехал сегодня к вам, готовился проститься с этим светлым и прекрасным ребенком. Но Эмария меня не на шутку удивила. Ее дар проснулся, и, что поразительно, я чувствую, он усилился. Риса Лешана, будь вы, как и я целителем, сейчас бы вместе любовались ее аурой такой цельной и яркой. Дыхание смерти ей явно пошло на пользу, как это не жутко звучит. «Но как это возможно?» — глухо спросила искренне беспокоившаяся обо мне женщина. «Девочка из древнего рода магов жизни. Полагаю, это отголосок ее далеких предков». К сожалению, дар Финришенов со временем сильно ослабел, но справедливости ради стоит отметить, что во многих ранее сильнейших целительских родах полноценных магов жизни почти не осталось. Лишь пару родов в Байрате могут похвастаться сильным даром. Но эти самородки все до единого служат королю. Так что могу вас успокоить. Больше жизни Леи и Марии ничего не угрожает. Мужчина внезапно замолчал, а потом грустно добавил. Кроме нее самой. Мэтр, вы не представляете, насколько мы вам благодарны. Конечно, мы лишь слуги и не имеем... Риса Лишана, поверьте, я разделяю вашу боль и озабоченность судьбой Леи Эмарии. Ведь мы с ее отцом друзья детства, вместе закончили академию, даже оба были влюблены в ее маму, прекрасную Лею Ромалию, поэтому мой долг помочь бедной девочке. Ни вы, ни она мне ничего не должны. — Если бы не вы, — всхлипнула женщина. На мою руку вновь легла та самая теплая, чуть шершавая ладонь, недавно гладившая меня по голове полно, те Риса Лишана. Теперь все будет хорошо. Дайте вашей подопечной еще денек отлежаться, и она встанет на ноги непременно». «Ваши бы слова, да в уши высшим!» В голосе женщины слышалась робкая надежда. «Главное, не выпускайте ее из поля зрения. Присматривайте за ней. Вы избежание повторения, так сказать», посоветовал мэтр Колей. «Обязательно. Глаз с нее не спустим». — заверила целителя расстроенная женщина. А я начала погружаться в темноту, как если бы наконец закончилась страшная сказка. Выключился телевизор, так и не переключившись на более веселый канал. В себя я пришла, как обычно. Просто проснулась. Выспалась. Правда, теперь меня не мучил, терзал дикий голод, словно я дня три не ела. Открыв глаза, несколько мгновений таращилась на серо-розовый балдахин над головой, а потом, ощущая, как в неясной тревоге ускоряется ритм моего сердца, приподнявшись на локтях, огляделась. Сердце уже не бежало. Оно рвано скакало, отчего пульс набатом бил по ушам. Я находилась в знакомой комнате с обоими из ткани, с кружевной мебелью на изящных ножках в стиле барокко. У стены слева стоял тот самый из кошмарного сна туалетный столик, с роскошным стулом и подлокотниками, покрытыми золотистой краской. И мой зад прекрасно помнил, какой он широкий и мягкий. В камине весело трещал огонь, согревая комнату и наполняя ее ароматом древесной смолы. Ну да, в той страшной сказке была зима, и, несмотря на печное отопление, в комнатах предпочитали зажигать камины и вечерами наслаждаться их теплом и уютом. Я медленно, С опаской приподняла пуховое одеяло и убедилась, что на мне длинная тёплая молочного цвета сорочка с рюшами на груди. И изменения, к виду которых я совершенно не готова. Либо я всё ещё сплю, либо экстренно и сильно похудела. Э, нет, ещё, кажется, и подросла немного. Я сильно ущипнула себя за непривычно худенькое бедро и с трудом удержала болезненное шипение. Ощущения совершенно не те, что были во сне. Слишком острые, слишком... Свои. Передвинулась к краю кровати и села, свесив ноги. И только в этот момент заметила пожилую женщину, которая, повернув голову на бок, спала в кресле у изголовья кровати. Ранее ее от меня заслонял балдахин. В натруженных руках моей преданной сиделки замерли спицы. А клубок с голубыми нитками скатился к ногам в теплых тапочках из валенной шерсти. На спящей женщине было длинное черное вдовье платье и белый фартук. И я знала, почему именно вдовья. Ведь я смотрела на Риссу Лишану, нянюшку юной Леи и Марии, а до нее и ее отца, погибшего барона Гречана Фин Ришена. Грабители убили не только родителей Марии, но и пожилого кучера, Рисса Лукаша, ее мужа. Я немного успокоилась, глядя на эту добрую, замечательную женщину. В моей груди разливалось собственное сочувствие, жалость и смешивалось с привычным теплом и любовью и Марии, будто я с рождения привыкла видеть нянюшку рядом с собой. Чтобы не разбудить знакомую незнакомку, я осторожно встала, медленно покачиваясь от слабости или непривычной геометрии тела и иного центра тяжести. Пока шла в ванную, старательно контролировала собственные ноги, ставшие длинными и худыми. В голове царил хаос, апатия, мысли, словно ватой забитые. Но мне было необходимо, жизненно важно убедиться, что у меня с головой не все в порядке. Потому что в противном случае... Я не ошиблась, и дверь напротив кровати вела в ванную, где мне тоже все было знакомо. И зеркало, и большая раковина с бронзовыми кранами, где можно смешивать воду, и бронзовая купель на львиных лапах, И мраморный пол, и керамическая плитка на стенах с растительным зеленым орнаментом. И даже допотопные унитаз из серого камня. Ведь какая-никакая канализация в поместье есть. В некотором ступоре я использовала унитаз по назначению. Слушая, как в нем журчит, прислушивалась и к своим ощущениям. Да-да, к своим. И эта мысль начала пугать до ледяного комка внутри, который рос с каждой секундой, пока я вставала одергивала рубашку и дергала за веревочку. Зажмурившись, я переждала рой темных мушек перед глазами, затем решилась заглянуть в зеркало. Несколько мгновений заторможенно следила, как расширяются глаза у моего, не моего отражения, пока картина целиком не предстала во всей своей невероятной правде. «Это не сон, не чужая сказка, а моя личная». Из зеркала на меня смотрела та самая худенькая зеленоглазая шатенка с волосами до талии. Только сейчас они не струились блестящим гладким водопадом, а всклокоченные, спутанные напоминали воронье гнездо. И бледное лицо. Не безупречная аристократки в энном поколении, а каким-то чудом выжившего призрака с синяками под глазами и впалыми щеками. В гроб краши кладут. Я медленно подняла руку и, чуть наклонившись над раковиной, коснулось зеркало. Отражение повторило мое движение, а кончики пальцев ощутили прохладную поверхность. Опустив руку, я осмотрела ее, затем и все тело, убеждаясь, что оно не мое. Неродимый рыжий пухляш метр с кепкой ростом по прозвищу «Томат», а высохшая из-за болезней и страданий костлявая вобла то есть меня каким-то чудовищным, а не сказочным образом закинуло в чужое тело. А судя по страшилкам, что я до этого принудительно смотрела в исторической драме, хозяйка тела пыталась самоубиться, но в мир иной отправилась лишь ее душа. Я с минуту прислушивалась к себе, пытаясь найти отголоски кого-то еще. Орала мысленно, звала я Марию, но в ответ тишина. Пришлось снова пощипать себя, постучать костяшками пальцев по раковине, даже по лбу. Ну а вдруг там кто-то откликнется? Но больно было лишь мне, новой мне. «Я живая!» — наконец призналась себе сиплым шепотом. Только не от страха, я-то помнила, с чего мой голос скрежетал. Но стоило принять одну истину, в голову внезапно вторглась другая. «Я живая!» а Вика с Женькой нет, их больше нет. Голову вновь уже, кажется, привычно взорвало от воспоминаний. Своих и ее, той бедной девочки марии тело которой я заняла непостижимым образом. Они трое безвозвратно ушли за грань, а я осталась одна, брошенная, одинокая, живая. В грудь будто нож вонзили, такая боль разлилась. А из глотки сам по себе вырвался тоскливый вой. «Женечка! Викусик! Девчонки! Мои любимые и родные девчонки! Лея! Лея и Мария!» В дверь посыпались удары. Похоже, Риса Лишана пыталась прорваться ко мне. «Родная моя, открой! Слышишь, открой мне!» В ее голосе слышался неподдельный ужас, страх за подопечную. А я осознала, что вою, как волчица, потерявшая всю стаю и выводок, с отчаянной и горестной тоской выплескивая всю боль потери и одиночества. Как же так? Ведь Анхела сказала, обещала, что мы с девочками даже за гранью будем вместе, помогать и защищать. Мы отныне родные, семья. А теперь я в ином мире, в чужом теле, живая и без них. «Э, Мария, открой, открой, моя девочка! Все громче голосила нянька. К ней уже присоединились и мужские голоса. Откройте! Откройте! Я же пыталась удержаться на ногах, вцепившись в край раковины и таращилась в отражение. Только на меня смотрели не родные корей глаза, в разные стороны топорщились не рыжие волосы. Не было груди третьего размера и крутых бедер. На меня глядели глаза чужого человека, хотя и в них больше не было той ранее привычной застенчивой кротости. Они смотрели не ласково а с отчаянием загнанного в ловушку зверя. А еще в них зажглись невиданные ранее золотистые искорки, которых у прежней Марии не было. Дверь вынесли вместе с защелкой, на пороге замерли испуганные слуги, и каждый был мне знаком по воспоминаниям девушки. Только сейчас я в ужасе осознала, приняла, что видела в беспамятстве не кино в жанре исторической драмы, а перенимала чужие воспоминания роднилась с чужим телом и его памятью. «Хозяйка, как же так-то?» Удрученно вздохнул Рис Парин, дворецкий, сухой и невысокий мужчина лет семидесяти, который по крепости духа еще на ваших похоронах ненароком простудиться может. В унисон с ним риса лишана, няня девушки, взволнованно причитала, оглядывая ванную. «Что-то случилось? Детка, ты кричала?» Титаническим трудом я заставила себя выпустить край раковины из мертвенного захвата пальцев. И поглубже, задвинув панику, отчаяние и страх перед немыслимой, нереальной и чудовищной подменой реальности, выпрямилась со словами «Прощалась с прошлым». Мой голос был даже не сиплым, скрипучим, словно вдрызг простуженным. «Лее, Мария, голубушка, не надо больше вредить себе. Это неправильно и...» Полностью согласна, оборвала я няню, а потом, поморщившись, хрипло призналась, изображая досаду и стыд. Это была кошмарная случайность. Накануне я вспомнила родителей, плакала, много и, видимо, в слезах нечаянно ошиблась. Так голова разболелась, что решила принять обезболивающее, но перепутала бутылочки с зельями, а после даже на помощь позвать не смогла. Голос пропал. Это правда? С робкой надеждой выдохнула няня, глядя на меня такими теплыми, добрыми и родными по воспоминаниям карими глазами. Вот как врать, глядя в глаза хорошему человеку, желающему тебе только добра. Но из лучших побуждений пришлось. Да, и все. Из меня словно все силы разом ушли. Колени задрожали, меня затошнило, поэтому я прикрыла глаза и вновь вцепилась в раковину. Но не сползла на пол. Постояла, переждав неприятные мгновения, и отметила, что следившие за мной слуги почему-то расстроенно хмурились. Не поверили? Я бы тоже себе не поверила. Марию Финришен слишком хорошо готовили в целителе. Родители не пускали обучение на самотек, а тщательно следили. Перепутать яд с лекарством от головной боли бред, тем более, как целитель легко бы сама могла справиться. Я такая голодная, что ноги не держат. Расстроенно пожаловалась я. «Лея, вы правда хотите кушать?» С надеждой неуверенно переспросила Риса Лишана. «Очень!» Осторожно кивнула я, борясь с тошнотой. Чем явно порадовала этих людей, искренне любивших юную хозяйку и нежно заботившихся о ней? «Хвала высшим!» Глухо, с облегчением выдохнул Рис Парин, развернувшись и подталкивая на выход из ванны и остальных. Испуг медленно таял на лицах этих чужих своих людей. А я осознала еще кое-что очень важное: случившаяся до печенок напугало не только меня. В поместье решен, названному по имени хозяев, жили и служили десять человек разновозрастных и разнополых, супругов и одиноких, большей частью слишком старых, чтобы менять место. Эти десять слуг прожили бок о бок с семейством Решен всю свою жизнь. Они потеряли не меньше Эмарии и осиротели. Тот, кто не имел семьи и дома, для кого самыми родными были две подруги и директор детского дома с воспитателями, как никто поймет более отчаяния именно этих людей. Теперь я на месте Эмарии Фингришен, И, в отличие от нее, не имею морального права. Не смогу бросить тех, чья жизнь теперь зависит от меня. Не зря у нас с подругами был девиз – Своих в беде не бросаем. Глаза защипало от сразу подступивших слез. Грудь сдавила от боли и тоски. Пришлось пару раз глубоко вдохнуть-выдохнуть и вновь посмотреть в зеркало. Убедиться, что сон не сон. Я закусила губу, потерла лицо свободной ладонью. Всё реальность. Не вымысел больного сознания. Живая, больная, одна. Но как же это случилось? Каким образом? Момент смерти, как в тумане, все остальное в кромешной темноте без единого проблеска воспоминаний. Выжить, упав в шахту лифта с тридцатого этажа, нереально. Мы трое погибли фактически одновременно, с разницей в секунды. Ритуал Анхела оказался не дурацким розыгрышем и шуткой, ведь она действительно открыла незримые двери в непостижимые для меня миры. Я своими глазами, Лично видела тех до ужаса пугавших потусторонних сущностей, что до последнего гнались за нами. Выходит, и слова ведуньи могут быть правдой. Мы с девочками навечно связаны и не потеряемся даже за гранью. И если я приму этот вывод за аксиому, значит ритуал, проведенный для нас перед смертью, правда. Второй вывод. Тогда правда и то, что ведунья добавила нам магии, причем мне в двойном размере, Вон даже местный целитель заметил, что у Эмарии дар усилился. Женька просила любви побольше, а Викусик хотела удачи с довеском. Ну, раз мне повезло, значит, и им тоже. Дышать сразу стало легче, будто с груди бетонную плиту сняли. Я приняла свою новую жизнь. Я верю, что мы все трое живы. Ведь пока веришь, сказка становится былью. Мне ли не знать, стоя чужими ногами на холодном полу и испытывая дикий голод? «Лея, вы хорошо себя чувствуете?» Глухо, но очень осторожно спросила Риса Лишана. «Плохо, нянюшка, но значительно лучше, чем недавно. Я старалась говорить привычным ей ласковым и кротким тоном Эмарии и улыбаться, похоже на нее. Главное, жива осталась. Впредь буду очень-очень внимательной. Этот урок я на всю жизнь запомню. Лапушка ты моя, бедняжечка, наверное, натерпелась страху-то». С облегчением суетилась няня, обнимая меня за талию и помогая идти к дверям. «Мне бы вымыться сначала», – прошептала я, ощущая, как жар смущения заливает лицо. Мы встретились взглядами. Она почему-то с еще большим облегчением хихикнула и сказала остальной прислуге закрыть дверь и мне впервые в жизни лично, а не наблюдателям в кино, пришлось смиренно терпеть все прелести ухода за аристократическим телом от заботливой прислуги. Жесть. Зато вскоре я, вымытая, накормленная и расчесанная до блеска, лежала в теплой кровати и слушала уютный треск пламени в камине. Сон был без сновидений.